Сергей Панченко. «Ветер». Книга третья. «За горизонт». Пролог. Красные в закатном солнце облака творили в небе несусветный танец. Они возникали из ниоткуда, закручивались в хоровод снова исчезали, удаляясь от эпицентра. Учитывая, с какой скоростью происходило их движение, страшно было представить бушующие там вихри. Салим наблюдал за странным природным явлением, лёжа на носу своего прогулочного катера, на котором он катал туристов. Из-за сильного похмелья капитан оставался безучастным наблюдателем. Однако в голове кружились навязчивые мысли о том, чтобы убраться подальше от кажущегося опасным атмосферного явления. Салим решил, что где-то рядом нарождается новый подводный вулкан, коих в последние годы стало появляться все больше. Гавайи уже не казались ему лучшим местом для отдыха. В подтверждение его теории выступал и низкий гул, едва различимые на границе инфразвука. Капитан посмотрел на часы. Начало одиннадцатого. Он хорошо помнил, как начинался этот день. Две счастливые молодые пары из Вайоминга вышли с ним в открытый океан. Они много пили, купались, дурачились. Салим вообще был против распития напитков с клиентами, но тут они нашли к нему отмычку и понеслось. Он и сам не заметил, как набрался под разморившим его жарким солнцем. Однако позволил себе отключиться только после того, как веселые туристы сами попадали без сил на кожаные диваны. Капитан был уверен, что до его отключки с погодой было все нормально. И прогноз, который он всегда смотрел перед выходом, не предвещал начало урагана. Значит, это точно был вулкан, спрогнозировать который никто не мог. Салим поставил будильник на звонок через 30 минут и попытался вздремнуть. солнце похмелье – первое лекарство. У него не получилось. По корпусу катера шла мелкая вибрация, от которой становилось не по себе. А потом он услышал, как в каюте кого-то из девушек начало рвать. Нужно было встать и справиться о здоровье. Не хватало, чтобы его клиенты умерли, захлебнувшись собственной рвотой. Салим сел. Мир тошнотворно раскачивался перед глазами. На горизонте, на фоне темнеющего неба, проступал еще более темный купол, который капитан принял за облако вулканического дыма. Его положение точно совпадало с местом скручивающихся облаков. «Вулкан!» – прохрипел пересохшей глоткой Салим и встал, держась за поручни. Он спустился в каюту, сразу почувствовав неприятный запах. Не так уж редко ему приходилось выходить в море с людьми, страдающими морской болезнью. «Кому плохо?» – спросил он в темное нутро каюты. «Мне!» – слабо ответил женский голос. Салим нашарил выключатель и включил свет. На краю дивана лежала девушка с неприкрытой грудью, свесив голову вниз в ожидании очередных спазмов. Салим полез в холодильник и вынул из него газированный горький тоник, лучше всего справляющийся с возмущающимся желудком. "Держи, поможет", он открыл банку и протянул ее девушке. Ей было совсем не до стеснения. Она взяла ее слабой рукой и сделала несколько глотков. Салим достал себе из холодильника маленькую бутылку виски, открыл ее и отхлебнул. Тепло потекло по горлу и попало в желудок. Девушка посмотрела на капитана проясняющимся взглядом. До нее, наконец, дошло, что у нее обнажена грудь. Она прикрылась своей майкой. «Извините, я все уберу, потом, когда полегчает», – пообещала она. «Я уберу сам, это входит в мои обязанности», – успокоил ее Салим, надеясь, что девушка не даст ему этого сделать. Она же покорно согласилась с его предложением, улыбнулась, и снова легла на диван. Кажется, ей немного полегчало. Салим вынул банку с тоником из ее рук, снова глотнул виски и запил газированным напитком. Алкоголь начал понемногу анестезировать его самочувствие. Капитан полез в подсобку, где у него хранился хозяйственный инвентарь. Вынул ветошь и ведро, выбрался из душной каюты, чтобы набрать за бортом воды и бросил взгляд в сторону темного пятна. Оно выросло в размерах раза в три и теперь казалось совсем близко. Пятно почти достигло облаков, которые теперь кружились вытянутым эллипсом. Салим решил, что после того, как уберет за туристами, заведет двигатель и уберется подальше, чтобы, не дай бог, не попасть под выбросы пепла. Капитан прошел к корме и спустился по ступеням к кромке воды. Океан был спокоен как никогда. Вернее, он никогда не был так спокоен, как сейчас. Обычно даже в штиль волны все равно шлепали в ступени, но сейчас не было слышно ни звука. Заинтригованный капитан вернулся за фонарем, включил его и замер. Вода показалась ему идеально ровной и неподвижной, но покрытой мелкой рябью, будто в ней что-то вибрировало. Салим, направив фонарь в воду, свободной рукой зачерпнул ее ведром. Луч света выхватил в чистой воде сверкающие серебром силуэты рыб, мечущихся в поверхностном слое. Видимо, они пошли на свет, потому что под нищу катера забарабанили глухие удары. Капитан потушил фонарь, резко поднялся, вылил воду из ведра назад в океан и направился к штурвалу. Обстановка в океане перестала нравиться ему абсолютно. Несмотря на головную боль и слабость, он был полон решимости убраться из опасного места как можно скорее. Замер воздух. В ушах стало глухо. Над этой тишиной начал доминировать однотонный гул, идущий будто бы из самого океана. Часы запикали напоминалкой. Салим отключил ее и обернулся, чтобы посмотреть на пятно. Он не поверил своим глазам. Горизонт был темен, темнее ночи от края и до края. Не имея сил оторвать взгляд от приближающегося нечто, капитан смотрел на него как завороженный. Ему пришла мысль, что это последнее, что он видит в своей жизни. Поддавшись фатализму, он не стал заводить двигатель катера, выпрямился в полный рост в ожидании приближающейся тьмы, суеверно считая ее порождением дьявольского промысла. Резкий порыв влажного ветра ударил ему в лицо.